Глава девятая. Ругая себя за глупость, я ушла из неуютной квартиры и попыталась выбросить из головы мысли об Алочке, Вере и его алкоголичке. Сев в пижо, попробовала соединиться с Аней, услышала частые гудки окончательно и окончательно раздосадованная двинулась к ней домой. Очень хочется вернуть макасины. Они были представлены в магазине всего в единичном экземпляре. Около двери Ани я наткнулась на молодого парня с чемоданчиком. Стоило мне очутиться на площадке, как он сердито воскликнул: Явились наконец, а разве так поступают? Вызвали монтера и удрапали. Я к вам в третий раз захожу. На мне невыполненный заказ висит. Вот пришлось в нерабочее время к вам топать. Меня за сделанную работу ругают. Я сама разыскиваю хозяйку. А Вот люди какие! заворчал парень уехала не куда а на меня начальство орёт у нас то строго есть заявка изволят работать разведут грязи еще в дом не войти почему вы про грязь заговорили удивилась я вспомнив хирургическую чистоту аниной кухни пластиковый стул тапки и мытье рук под пристальным наблюдением хозяйки я почтовый ящик приоткрыл объяснил монтер так чуть не умер такой запах сшибает Небось, помойку неделю не выносила кулема. Сейчас жара стоит, отбросы мигом гнить начинают». Внезапно мне стало холодно. Я очень хорошо помню, как утром поднимала железную пластинку, закрывающую щель, и не почувствовала никакой вони. «Валяется, небось, шнур по полу», — ворчал юноша. «Весь перекрученный, его ногами шмурыгают, стулья сверху ставят и хотят, чтобы телефон работал. Кому не зайдешь, грязища!» «У аккуратных людей аппараты не отказывают, да вы сами понюхайте!» И он сердито ткнул пальцем в пластинку с надписью «Почта». Я невольно потянула носом и отступила в сторону. Телефонист глянул на меня. «Ну, убедились, разве у хорошей хозяйки мусор гнить станет? Моя жена всегда ведро перед сном моет». «Вы женаты?» — машинально пробормотала я. «Уже два месяца!» — с гордостью ответил парень. «А как вас зовут?» «Алексей Михайлович». С достоинством сообщил юноша. «Вот что, Алексей Михайлович», — прошептала я, — «надо милицию вызывать, это не ведро пахнет». «А что же тогда?» — удивился монтер. «Ну, думаю, звоните в отделение». Телефонист в секунду молчал, потом развернулся и без всяких слов исчез. Я осталась перед дверью в полном одиночестве. Следующие часы я провела, пытаясь заставить стражей порядка вскрыть дверь. Милиционеры сопротивлялись, как могли. Сначала они не хотели ехать по указанному адресу, потом стали требовать дома управа, понятых, затем долго искали слесаря, наконец, где-то в районе девяти вечера все срослось. И дядька в мятой рубашке и грязных брюках, тихо матерясь себе нос, ловко справился с замком. Я хотела шмыгнуть внутрь, но была остановлена суровым сержантом. «Погодьте, гражданочка!» Пока участковый и еще один мент осматривали помещение, я тряслась на лестнице. Черт с ними, с мокасинами! Ни за что не стану их искать! Аню обнаружили на кухне. Смерть застала ее во время готовки. На плите стояла кастрюля, в которой виднелась чищенная, уже сильно почерневшая картошка. Хозяйка не успела залить ее водой. На мойке виднелась доска, с горкой фарша и две луковицы. От мяса шел отвратительный запах, а они лежала на полу. Соседка, приведенная на место происшествия, в качестве понятой сначала мелко-мелко крестилась, а потом напала на участкового с вопросами. «Чего это с ней приключилось?» Умерла она, спокойно ответил милиционер. «Ой, убили!» — заголосила бабка. «Чеченцы проклятые!» «Глупости-то болтать не надо!» рявкнул мент. Судя по мокрым пятнам пота, расплывшимся на спине и груди, участковому было невыносимо жарко. «Никто ее не трогал», — продолжал он, — «никаких ран не видно. Небось, сердце прихватило. Вон, зной какой стоит, духотища адова. Ваша соседка — женщина тучная, таким всегда тяжельче. Вы того, ступайте, понадобитесь, позовем, И вы, гражданочка Васильева, можете быть свободной». В полной прострации я села в пежо, добралась до Ложкина, увидела дом без крыши, сразу вспомнила все произошедшее с нами и покатила в вербилке. У ворот меня встретил Хуч. «Мальчик, что ты тут делаешь?» — удивилась я. Мопс, всегда с визгом бросавшийся навстречу хозяйке, на сей раз проявил сдержанность. Пару раз лизнув мне руки, он самым деловым видом скрылся в зарослях гигантских лопушистых растений, буйно раскинувшихся по всему участку тисы. Я прошла по тропинке в дом, миновала террасу, открыла ванную и увидела Дегтярева. «Ой, извини!» — вырвалась у меня. Забыла, что теперь санузел один для всех. Александр Михайлович повернул голову, и я перепугалась. Изо рта полковника пузырями вылезала белая пена. «Тебе плохо?» — кинулась я к нему. Дегтярев отшатнулся, споткнулся ногой об унитаз и с размаху сел на него. «Только не волнуйся!» — залепетала я. «Посиди, отдохни, сейчас все лечат, может врача вызвать». Полковник молча смотрел на меня, потом приоткрыл рот, пены стало больше. «Кеша!» — заорала я. «Но что еще?» — донеслось из коридора, и в ванную вошел Аркадий. Увидев полковника, Кеша вовсе не испугался, а почему-то начал ругать Дегтярева. «Мы ведь договорились не пользоваться туалетом. И вообще, чем вы тут занимаетесь, мать, оставь полковника одного? Александр Михайлович, какого чёрта?» Дегтярев схватил полотенце и принялся вытирать лицо. «Что значит, мы решили не пользоваться туалетом?» Удивилась я. «И потом полковнику плохо». «И тебе сейчас не лучше будет», — неожиданно заявил приятель. Попробуй-ка почисти зубы минеральным, сильно газированным перье». «Зачем же брать для этих целей перье?» — окончательно растерялась я. «Затем, что воды нет», — сообщил Кеша. «Какой?» «Никакой, ее отключили». «Совсем?» «Ага», — кивнул Дегтярев, избавившись от остатков зубной пасты. «Мы звонили диспетчеру, он сказал, завтра будет». «Бред!» — вскипела я. «В ложке не всегда есть вода». «У нас там своя скважина с насосом», — вздохнул Кеша. «А как душ на ночь принять?» — недоумевала я. «Никак», — пожал плечами Аркашка, «а вот полковник решил почистить зубы и остался недоволен. Лично я лягу спать грязным». «Есть идея», — воскликнул Дегтярев. «Ну», — обрадовалась я, — «говори». «Недалеко от крыльца стоит бочка», — хитро прищурился полковник. «Кешка сейчас сгоняет в супермаркет, притащит пятилитровые бутылки с водой», Мы их туда выльем, нагреем кипятильником и вымоемся. Можно считать, что сидишь в японской бане». «Ты еще и издеваешься?» — подскочила я. «Ладно, с мытьем понятно, но прости, конечно, как же пользоваться унитазом?» «Это к Хучику, с абсолютно серьезной миной заявил Кеша. «Ты о чем?» — насторожилась я. «Впрочем, можешь посоветоваться с Банди, с Напом и Черри», — засмеялся коварный Аркадий. Подскажут, под каким кустом удобнее присесть. Мы и так решили: дамская половина справа от крыльца, мужская слева. Хохоча во все горло, Дегтярев и Аркадий ушли. Я осталась одна в совершенно бесполезной ванной комнате. Потом вспомнила, что в косметичке есть упаковка влажных салфеток, вытерла ими руки и стала думать, как снять с лица косметику. О, полетела из кухни Вопль, помогите скорей! Сюда, все быстро! Напуганная Данильза я вбежала в пищеблок и увидела отчаянно гласящую зайку с оторванной дверью холодильника в руках. На полу валялись разбитые яйца и растекалась лужа молока. «Вот это силище!» — восхитилась Маня. Дверцу оторвала. «Ольгунчик», — спросил Кеша, — «как ты умудрилась?» «Не знаю», — затопала ногами зайка. «А она сама упала. Повести ее немедленно назад. Быстрее, мне тяжело». Через несколько минут беспорядок был ликвидирован. Наши собаки не любят сырые яйца, зато кошки с огромным удовольствием вылезали линолеум. «Завтра же купим новый рефрижератор», — залилась Ольга. «Ерунда», — сказал Дегтярев. «Зачем деньги зря тратить? Будем этот аккуратно открывать и все». Оставив домашних, я пошла в спальню. Рухнула на продавленные матрацы, попыталась заснуть, но умаститься никак не удавалось — Подо мной катались непонятные комки, то ли ваты, то ли поролона. От спинки кровати пахло пылью. Повертевшись с полчаса, я встала, натянула халат и отправилась, так сказать, на пленэр. Во дворе было очень тихо, воздух слегка посвежал, на небе сияла огромная бело-желтая луна и сверкали крупные неправдоподобно яркие звезды. Я осмотрелась. Так, прямо перед носом кусты ежевики, она колется. Чуть правее заросли крапивы. Выбрав удобное местечко, я залезла под дерево и вдруг увидела чуть поодаль, за стволом дерева, огромную собаку, жуткую, лохматую, белую, с бешено вращающимися темными глазами. Чудище, не мигая, уставилось на меня. Звук, который вырвался из моей глотки, позавидовала бы паровозная сирена. Вмиг раздался дружный топот, и на терраске оказались Маня, Кеша, Дегтярев. Все собаки, кошки, не хватало только жабы Гертруды. Наша лягушка не так давно ухитрилась удрать из аквариума. Она провела на воле несколько дней, а потом припрыгала домой. Может, кому и нравится свобода, но Герочка предпочла трёхразовое питание и сейчас не желает даже нос высовывать наружу. «Что ты орешь? нервно спросил полковник. Я стала тыкать пальцем в сторону дерева. «Там здоровенная собака! Волкодав!» «Успокойся, мусик!» воскликнула Маня. «Она, наверное, с соседнего участка прибежала». «Никого не вижу, кроме зайки», сообщил Кеша. Я повернулась. Около толстого ствола дерева стояла растрепанная Ольга в белом махровом халате. «Заюшка, уходи скорей, там жуткое собачище», испугалась я. «О, Господи!» прошипела Ольга. «Тут никого нет». «Но я только что наткнулась на чудовище». «Тебе показалось». «Белая, отвратительная, а глаза вращаются, морда красная», стала я описывать виденное, «просто умереть не встать». «Морда красная», — хихикнула Маня, — «это не собака, они же не могут изменять цвет лица». «А кто?» — окончательно испугалась я. «Кто обитает в этих кустах?» Дегтярев и Кеша переглянулись, потом полковник начал издавать странные звуки, то ли кашель, то ли всхлипывание. Видно было, что он старается сохранить на лице серьезность, но предательская улыбка упорно поднимала вверх уголки его губ. В конце концов, полковник не выдержал и засмеялся во весь голос. К нему моментально присоединились Аркадий и мани. Кто обитает в этих кустах? всхлипнул Александр Михайлович. Весь белый, лохматый, страшный, с красной мордой. «Ну да!» — напряглась я. «Кто? Я испугалась ужасно, думала, сейчас укусит!» «Это зайка!» — простонал Дегтярев. В полном обалдении я глянула на Ольгу. «Ты?» — зая прищурилась. «Давно пора очки купить. но ну, разве можно так орать? И вовсе у меня лицо не красное!» «Ну, мать ты даешь!» — выдавила из себя Кеша. Сначала пугало за полковника приняла, потом заю за волкодава. «Пугало?» — насторожился Дегтярев. «Что ты имеешь в виду?» Аркашка чуть не зарыдал от хохота. «Ничего, кроме того, что мать выглянула из окна дома и, уставившись на жуткого урода, сделанного Иваном из пакета с удобрениями, весьма долго кричала. Дегтярев, привет!» «Глупости!» — фыркнул Александр Михайлович. «Я же никак не могла прийти в себя». «Зайка, что же ты делала в кустах?» Ольга выбралась на дорожку, отряхнула белый халатик, пригладила царчавшие дыбом волосы, поднялась на террасу и заявила. «То же самое, что и ты!» «Хватит дурить!» – ужил полковник. «Не знаю, как всем, а мне в восемь утра выезжать на работу!» Домочадцы сугом потянулись в дом. Я, шедшая последние стала созывать собак. «Банди, снап, черри, хуч, сюда!» Но псы, радовавшиеся отличной погоде, не спешили в душный дом. Радвейлер залег в траве. Бандюша развалился на раскладушке, стоявшей под яблоней. Черри мирно храпела в углу террасы, а хуч рыскал в зарослях неизвестного растения, высокого, широколистного, которое Маня чего то назвала бамбук. Услыхав мои надрывные крики, Манюня вернулась назад. их, пусть наслаждаются свежим воздухом, в комнатах просто нечем дышать. Включи посильнее кондиционер». Мосик его здесь нет, поэтому собакам лучше во дворе. Надоест на улице, сами придут». «Но надо дверь закрыть». «Зачем?» – пожала плечами Машка. «Ее... с полпинка вышибить можно». Потом сильно сомневаюсь, что тут бронированные стекла. Да и решеток нет. Глупо загонять животных из сада в помещение, где отсутствует кислород, только для того, чтобы прикрыть дверь из картона. Решив послушаться Машку, я оставила стаю в покое и легла. Неожиданно перед глазами появилась Катя, живая и веселая. Как думаешь? Весело блестя глазами спросила она. От чего все вдруг поумирали? Сергей, Анна, я? Да еще сразу буквально друг за другом. Ты поторопись отвести деньги, Клари, а вдруг ее тоже убили? Убили? Эхом повторила я. Кого? Нас. Ласково ответила Катя. Про Сережу знаешь? Да думаешь это я постаралась ну наверное ты хотела избавить жениха от мучений а ты расспроси эту веру как заплатившая ей женщина выглядела посоветовала мне катя и еще странно зачем бы вере алочке про тетку рассказывать ведь она знает что ее подружка за копеечку удавится нет наврала алочка с набрехала. хочешь знать правду конечно кивнула я вот читай я написала письмо». В ту же секунду Катя как-то странно, слишком часто задышала и швырнула в мою сторону какой-то предмет. Он полетел через всю комнату и шмякнулся мне на лицо, противно мягкий, чуть влажный. Я заорала и рывком села. Мои глаза открылись. На какую-то секунду мне стало еще страшней. Вместо привычной спальни, со стенами, выкрашенными светло-бежевой краской и с мебелью из корня оливы, Взгляд наткнулся на темное помещение с узким окном, прикрытым ветхой занавеской. Но уже через секунду я сообразила, мне приснился идиотский сон, а около меня на кровати сидит возбужденно сопящий хуч. Мопс выглядел необычно. Наш хучик больше всего на свете любит поесть и поспать. Опустошив мисочку, он, шатаясь, добредает до дивана или кресла, ставит на мебель передние лапки и ждет, пока кто-нибудь из хозяев поможет ему закинуть объемистую филейную часть на мягкую лежанку. Оказавшись на ней, Мопс заползает под плед и все. Просим нас не трогать до ужина. Оживляется он лишь в те дни, когда Жюли переживает дамские неприятности, но и то не слишком. Если нужно выбирать между любовью и сытной трапезой, то Хуч предпочитает гастрономические удовольствия. Он очень редко нервничает. Впрочем, попробуйте сами суетиться с набитым под завязку желудком. Посмотрю, как у вас это получится». Но сейчас Хуч явно пребывал в ажиотаже. Его гладкая, обычно плотно прилегающая к спине шубка стояла дыбом, и издали казалось, что мопс покрыт словно ежик иголками. Глаза его возбужденно блестели, уши прижались к голове, хвост распрямился, а из груди вырывалось раздраженное сопение. «Кто тебя так напугал, милый?» — зевнула я. «Или, заразившись от хозяйки, ты увидел кошмар?» Хуч положил правую переднюю лапку мне на колени и разразился серией отрывистых коротких звуков. Я машинально опустила глаза вниз и заорала. «Спасите, скорей, на помощь!» Зая, Машка, Кеша и Дегтярев ворвались в спальню. Девицы были в халатах, мужчины выглядели более экзотично. Кеша в трусах с шампуром в руках, полковник в цветастой хламидии с пистолетом. «Что случилось?» — кинулась ко мне Машка. «К тебе в окно влез грабитель?» Я молча тыкала пальцем в одеяло. Маня присмотрелась и с облегчением воскликнула. «Это же мышь умершая, вернее, придушенная. Хучик, где ты ее поймал? В бамбуке?» «Ай, молодец, охотник!» «Мусик, не бойся, она скончалась!» «Хуч просто хотел похвастаться перед тобой добычей, правда, милый?» «Какой хороший мальчик!» Мопс, сидевший теперь с самым счастливым видом, тихо гавкнул. Я вздрогнула. Умом я понимаю, что живая мышь способна принести людям больше неприятностей, чем мертвая. но, как это ни странно, бегающие грызуны меня не пугают, а вот дохлые вызывают подлинный ужас».